Глава семнадцатая. «Входите!» Пропустила меня вперёд Наталья, распахивая дверь в дом. На секунду мне стало неприятно и даже страшно. Пришлось прибегнуть к аутотренингу. «Ну же, Танюша, снаряд два раза в одну воронку не падает. Смело входи в холл. Тут больше никто не умрёт. В доме нет жильцов». «Особняк очень просторный», заучено начала Наталья. «Пять комнат внизу?» «На втором этаже четыре спальни и библиотека». «Лестница жуткая», — не выдержала я. «Кто же придумал сделать её стеклянной?» Иголкина вздрогнула. Похоже, риэлтору это сооружение тоже не казалось комфортным, но служебное положение обязывало её петь архитектору Дефирамбы. «Коттеджи в посёлке оформлены в разных стилях. Тот, в котором мы сейчас находимся, сооружён в манере техно. Это очень современный дизайн». Есть ещё английская усадьба, счастье купца, любимые шестидесятые. Да только все они давно заняты постоянными съёмщиками. Люди живут в них по многу лет. А техно не везёт, тут постоянно меняются обитатели. Начав за здравие, закончила за упокой Наталья. И неудивительно, дом смотрится неуютно, как картинка из модного журнала. Вроде интерьер продуман до мельчайших деталей, а чего-то не хватает. «Съёмтехно – выгодная сделка», – начала соблазнять меня Наталья. «На него идёт большая скидка?» «Почему?» – задала я естественный вопрос. Наталья замялась. «Участок здесь меньше, чем при других домах. Причём не квадратный а треугольной формы. И вплотную прилегает к общему забору посёлка. Мало кому нравится жить на отшибе В целях безопасности люди предпочитают серединную часть изумрудного. Пошли, покажу комнаты». «Давайте начнём отсюда», — предложила я, толкая дверь. Отлично помню, как Вера Петровна, ведя меня по коридору, воскликнула. «Не сюда, нам дальше. Это спальня Ирины». «Мебель ваша?» — уточнила я, когда мы вошли в комнату. «Да», — кивнула Наташа. «Но если хотите привести свою, то, пожалуйста, нет проблем. Мы полностью освободим помещение». «Кстати, многие из тех, кто проживает в снятых домах годами», Именно так и поступили. Привезли свои диваны, люстры, занавески, ковры. Но кое-кто предпочёл не заморачиваться. Народ-то разный. Зачем человеку обустраивать особняк, которым он не владеет? Не удержалась я. Логичнее построить собственное жильё и вкладывать в него средства. Иголкина усмехнулась. Это если доходы легальные. А то ведь некоторые платят налоги с зарплаты в тысячу баксов, а потом возводят дворец за десяток миллионов американских рублей. «А так все чисто. Человек частной собственности не имеет, прописан в однушке в каком-нибудь кокосово-бананове. Вот у нас здесь в Изумрудном есть дама, милейшая особа с детьми. Не успела семья к нам переселиться, как мужа арестовали и посадили. Статью серьезную применили, с конфискацией. Да только брать у фигуранта оказалось нечего. Ни счета в банке, ни жилплощади. Бизнесом, как выяснилось, владеет теща, а дом съемный». Даже машина у мужика на жену была оформлена. Итог, он в колонии, а семья в Изумрудном живёт припеваючи. «Ясно», — кивнула я и с фальшивым восторгом констатировала. «Очень милая комната». «Нравится, «Нравится?» — обрадовалась Иголкина. Я набрала полную грудь воздуха, приклеила на лицо улыбку и спросила. «Я правильно вас поняла? Здесь же всё принадлежит агентству?» «Ну да», — кивнула спутница. «Лично вашего ничего нет?» «Моего?» — засмеялась Наташа. «Ну что вы!» «Следовательно, вы не опасаетесь, что я сломаю какую-нибудь вещичку или украду её?» «Вы не похожи на воровку», — живо возразила Иголкина. «Хороший аргумент. Да только профессиональный вор, как правило, выглядит безупречно порядочным гражданином. чего то люди настораживаются, когда к ним приближается одетый в грязный субъект с бегающим взглядом, и склонна доверять даме в норковой шубе. Но первый тип вполне может оказаться гениальным учёным, забывшим в полу исследования о гигиене, а дама — отпятой уголовницей. Внешний вид ещё не говорит о внутреннем содержании. И порой можно нарваться на респектабельного мошенника. «Раз я не вызываю у вас подозрений», — заявила я, «то попрошу оставить меня одну. Хочу почувствовать ауру помещения, сосредоточиться на собственных впечатлениях». «Конечно, конечно!» Быстро согласилась Наташа. «Продолжайте осмотр без меня. Я буду в гостиной. Если возникнут вопросы, обращайтесь». «Непременно!» С нетерпением воскликнула я, ожидая, когда Иголкина наконец оставит меня одну в спальне Ирины. Риэлтор ушла, а я кинулась к шкафу и открыла дверки. «Ничего!» «В тумбочке у кровати тоже пусто?» «На книжных полках остался лишь тонкий налёт пыли». Такое ощущение, что я нахожусь в гостиничном номере, который только что освободили постояльцы. Впрочем, после клиентов в отеле всегда найдётся мусор, а тут даже смятых обёрток от шоколада нет. А в ванной прилегающей комнате не осталось ни брошенной зубной щетки ни пустого флакона из-под шампуня. Я подошла к одному окну и удивилась. Занавески были скреплены между собой при помощи степлера. Зато окошко, находящееся на другой стене комнаты, сияла чисто вымытыми стёклами. Я подошла к нему вплотную и увидела за ним круглую клумбу с астрами, дорожку, ведущую к калитке, кусты декоративной малины, туи, умиротворяющий пейзаж. Интересно, по какой причине Ирина сцепила между собой гордины на одном из окон? Гонимая любопытством, я вновь пересекла спальню и отвела в сторону край занавески. Иголкина сказала правду. Приусадебный участок имел треугольную форму. Мой взгляд натолкнулся на два сходившихся под острым углом забора. Верх бетонных конструкций украшала колючая проволока. На одном из столбов висела камера наблюдения. Я медленно вернула гобеленовую занавеску на место. Если вы провели энную часть своей жизни на зоне и на протяжении долгих лет любовались забором, отделяющим вас от свободного мира, то, очутившись наконец на воле, вы не захотите напоминания о колонии. Похоже, Ирина... И Фомина — одно и то же лицо. Осталось лишь узнать, когда и по какой причине произошла смена личности. Впрочем, нет. Вопросов намного больше. Почему Вера Петровна наплела мне небылиц? Ефремова никак не могла жить вместе с Ирой в течение многих лет и наблюдать за её постепенным превращением в алкоголичку. Уверяла меня, мол, особняк построил её муж-банкир, а теперь выясняется, что дом съёмный, и семейные пари Тут ничего не принадлежит. Похожая сестра её покойного мужа не настоящая Может, Ирину наняли? Зачем? И в каком агентстве возьмут на службу психически больного человека? И... И... И... Пришедшая в голову мысль заставила меня броситься в гостиную. Наташа, очевидно радуясь свободным минутам, с детским восторгом пялилась в громадный телевизор. «Уже всё?» с разочарованием спросила она. «Осмотрели?» «Пока нет», — ответила я. «У меня возникли вопросы». «Слушаю». «Кто снимал особняк?» Наталья заколебалась. «Сведения о жильцах не подлежат огласке». Я округлила глаза. «Наверное, вы понимаете, что после каждого человека в помещении, в особенности в спальне, остается энергетический хвост?» Иголкина быстро закивала. Я приободрилась. Похоже, выбрала правильную тактику. Очень не хочется поселиться в здании, окутанном чёрной энергетикой. «Верно», — вздохнула Наташа. «Мы одинаково мыслим». «Поэтому предлагаю, перейдём на «ты» и поболтаем как подруги», — подхватила я. «А если учесть, что мы перепробовали одинаковые диеты, то стали почти родственницами». «Вот я сейчас скажу «монастырский счёт», и ты ведь поймёшь, о чём идёт речь». «Конечно» согласилась Иголкина. «Кретинская диета. Режим, как у монахов. Первый завтрак в пять утра, затем два часа ходьбы, потом салат из капусты и пешком на работу. Спать надо на полу, из напитков разрешена одна вода и так далее. Тебе помогло?» «На второй день я чуть с ума не сошла», призналась я. «Мой рекорд 8 суток», с некоторой гордостью заявила Наталья. «Я сломалась на пшонке Её через неделю есть начинают. Вот уж гадость. «Перловка ещё круче», — содрогнулась я. «Крупу надо замочить и спустя 24 часа грызть. Я так и не сумела заставить себя к ней прикоснуться». «Похоже, мы и впрямь почти близкие люди», — засмеялась риэлтор. «Ладно, ради тебя сделаю исключение. Надеюсь, ты никому не разболтаешь». Я покачала головой. Наташа вытащила из сумки ноутбук, и принялась стучать по клавишам. «Вижу, ты пользуешься компьютером», — отметила я. «Без него никуда». Раньше люди записывали всё в блокнот. «Каменный век. Комп — шикарная штука». «Но ведь в него может влезть шпион». «Не-а, вход запаролен», — отмахнулась Наташа. «Есть люди, способные, не выходя из своего дома, взломать любые базы». «Глупости. Да и кому нужна наша информация?» Я вспомнила Коробкова и промолчала. «Особняк снял? Ну, прикол, не поверишь», захихикала Наташа. «Ох, не я его сдавала. Машка Колпакова перед увольнением постаралась. Ну и фамилия у мужика». «Пихто?» вырвалась у меня. Наташа чуть не уронила с коленей ноутбук. «Как ты догадалась?» «Не знаю. Само в голову пришло», соврала я. Ты натуральный экстрасенс. Восхитилась риэлтор. Точно в цель. Пихто Борис Гурьевич. И кто с ним приехал? Тут не указано. Почему? Договор заключается одним лицом. Пояснила Наташа. Наниматель может притащить с собой кого угодно. Мы количество жильцов не ограничиваем. Это не по-хозяйски. Отметила я. Вода, газ, электричество. Как же коммунальные расходы? Наталья развела руками. «Счётчики стоят. Оплата по факту. Если дом сдан, мы более сюда не ногой. Агентство волнует лишь своевременное внесение арендной платы. Остальное не наше дело». «Значит, я могу тут хоть ночной клуб открыть?» «В принципе, да», — усмехнулась Иголкина. «Но не выйдет. Соседи жаловаться на шум начнут». «А если тихо?» «Да хоть военные парады устраивай, но молчком». Я опустилась в кресло. Здорово получается. Можно снять особняк за высоким забором и творить в нём любые дела. Если не шуметь, никто к тебе не придёт и ни о чём не спросит. Интересно, чем занималась здесь Вера Петровна Ефремова? Кем были Ирина и Олег Михайлович? Членами её семьи? И зовут ли нашу заказчицу Верой? Ирина оказалась Лидой. Вполне вероятно, что и Ефремова «Имеет паспорт на совсем другую фамилию». «Ну как?» — поторопила меня Иголкина. «Будешь дальше дом изучать?» Я кивнула и, вздрагивая от ужаса, пошла к стеклянной лестнице. «Делать нечего. Придётся преодолеть страх перед прозрачными ступеньками. Минут десять мне понадобилось, чтобы сообразить, верхней частью особняка никто из жильцов не пользовался. Там повсюду лежал густой слой пыли, такой не соберётся за два дня». И ещё запах. Вы обращали внимание на то, что в безлюдных помещениях появляется странный душок, определить который я не берусь. Это не запах грязи, нет. Ничего неприятного. Но, сделав один вдох, мигом соображаешь. В комнату давно не ступала нога живого существа. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Обитатели коттеджа кучковались внизу. Они не привезли с собой никаких милых сердцу безделушек, Даже в комнатах у женщин нет статуэток, фотографий, салфеток. Или Вера Петровна ухитрилась всё вывести? Ну, тогда она ас конспирации, потому что всегда нечто маленькое забывается. Странная семья поселилась в новомодном интерьере. В доме только детская выбивается из общего стиля. Почему? Кто оборудовал помещение для Олега Михайловича? Банкир и впрямь был человеком со странностями. Почему Вера Петровна выехала из коттеджа, и отказалась от сотового. «Куда убежала Ирина? Неужели в её побеге действительно виновата я? Зачем опрометчиво посоветовала Ирине сменить образ жизни?» Нет ответа ни на один вопрос. Внезапно меня охватил азарт. Объяснение всему происходящему есть, и я непременно должна найти его. «И каково твое решение?» спросила Наташа, увидав меня на пороге гостиной. Я покосилась на голосивший телек. Очевидно, Иголкина принадлежала к числу маньяков голубого экрана, при любой возможности включает волшебный ящик. «Не нравится», — огорчилась риэлтор. «Надо посоветоваться с мужем», — бросила я. «Естественно», — кивнула Иголкина. «Посиди пока здесь, а я звякну супругу». «Замечательно», — обрадовалась возможности остаться в кресле Наталья. Я выскользнула в коридор, Постояла там некоторое время, потом вернулась назад и, перекрикивая ведущего шоу, заорала. «Муж, в принципе, согласен, но, понимаешь, он у меня с небольшими странностями». «Все мужики с прибабахом», — заявила Наташа. Ни разу нормального не видела. «Супруг хочет знать, как долго здесь жил Борис Пихто». Наташа снова взяла компьютер. «Две недели». «А почему уехал?» Риэлтор почесала макушку. «Не знаю. Просто мне позвонила женщина, представилась его дочерью и сказала. Мы освободили дом». «Очень странно. Всякое бывает. Вероятно, они подыскали более удобный вариант», — заметила Наталья. «Или клиент так договорился с Машкой Колпаковой. С нашей сотрудницей, которая особняк ему сдала. Жучара». «Мария жульничала?» «Ох, это Колпакова!» — возмутилась Иголкина. «Уж на что у нас толерантное начальство». Да и то не выдержала. Уволила красотку. Машка больше всех зарабатывала. Чумовые проценты получала. Потом, правда, выяснялось, договоры она оформляла неправильно. С нарушением. Клиентов не проверяла. Верила им на слово. Кое-у-кого паспортов не спрашивала. Придёт колпаковой баба с документами на имя Сергея Петрова, а наша красавица ей особнячок в аренду оформит. Да ещё, когда её прищучили, она невинным лебедем прикинулась. «Зря вы на меня нападаете, Сергей Петров и её муж. Я думаю о работе, приношу прибыль агентству». «Во какая!» О себе она в первую очередь заботилась. За полгода махинация золотилась. Небось, когда этот технокоттедж оформляла на пихто, тоже нахимичила. Понимаешь, если помещение берут на длительный срок, то арендная плата дешевле. А Машка такой фокус придумала. Подписывает бумаги на год житья, а съёмщик через три месяца тютю Колпаковой за такой договор со скидкой на лапу давали. Красиво. И где сейчас Маша? Не успокаивалась я. Наталья покраснела. Отвалила на ГОА. Вот стерва. Вчера позвонила в агентство нашему начальнику и заявила. Хочу попрощаться. Мне у вас отлично работалось. Я сдала свою квартиру и улетаю в тёплые края. Денег на безбедное существование мне хватит. На ГОА 1000 баксов. Громадная сумма. Буду купаться в тёплом океане, валяться на пляже, смотреть кино. И так пока не надоест. Чао, ребятки. Успехов вам в бизнесе. Вся контора гудит. И чего уж скрывать, большинство из наших ей завидует. Мне слабо вот так жизнь перелопатить и просто наслаждаться покоем. Стремно как-то из Москвы свалить. Хотя иногда очень хочется. Наташа горестно умолкла. «А на какой срок пихто снял дом?» поинтересовалась я. Секундочку. На год. Ну и, конечно, скидочку получил. Избежал через две недели. Ну да. Муж не согласится на съём, пока не узнает, что здесь случилось. Слушай, дай мне точный адрес Бориса Гуревича. Съезжу к дедушке, потолкую с ним. Не положено. Без особой жёсткости возразила Иголкина. И потом, я же тебе объяснила. Он, небось, с Машкой договорился агентство надуть. «Мы собирались оформить аренду на 10 лет. Понимаешь, сколько ты процентов получишь?» Напомнила я. Честное слово, я никому даже шёпотом не намекну, где взяла номер дома и квартиры клиента. Ну? Прямо хохма. Наташа уставилась на экран ноутбука. «Анекдотическая улица». Я постаралась изобразить веселье. Конечно, маловероятно, что в столице обитают два пихто Бориса гуривича тесно связанных с Верой Петровной Ефремовой. Но ведь наниматель мог указать какой-то другой адрес. Однако нет. Всё совпало.